Глава 15. Охотничий дом. Вечером Катерина Алекс и Бьянка, никем не замеченные, вышли из гостиницы и зашагали в сторону леса. Элиана отправилась на рынок, а потом собиралась навестить мать Елизаветы, поддержать женщину в её горе. Так что времени у ребят было достаточно. Алекс прихватил с собой свой рюкзак, Мианка пытался в кладовке длинные серые плащи для себя и своих новых друзей. У них они будут незаметны в лесу среди деревьев. Екатерина попыталась отыскать в гостинице какое-нибудь оружие посерьёзнее рапиры, но ничего подходящего не нашла. В кухне Ирианы хранилось лишь множество разделочных ножей из чёрного стекла и парочка увесистых деревянных скалок. Если начнётся серьёзная заваруха, отдам тебе свой меч. — А сам возьму кнут, — пообещал я, Алекс. Ребята вошли в лес и вскоре оказались в самой чаще. Гигантская средняя луна медленно меняла свой яркий свет на бледно-голубое свечение. Небо темнело, и вскоре над лесом сгустились сумерки. — Когда-то здесь неподалеку, — рассказывала Бьянка, — стоял охотничий домик для аристократов. Но так он только назывался, а на самом деле это был настоящий загородный дворец, принадлежащий мастеру Зеркал. В нём останавливались его богатые гости, когда приезжали поохотиться в здешних местах. Они охотились на волков и оленей, на зайцев и лис, причём делали это лишь для своего удовольствия. Добычу потом либо бросали в лесу, либо скармливали зоргам. Основной принцип охоты убивать не только ради пропитания, а не ради глупой забавы был забыт. Я общаюсь с животными, и они рассказывали мне много нелестного о наших господах. Так вот, несколько месяцев назад, когда в небе светила Дейна, в наших краях произошло землетрясение. Словно сама природа возмутилась и восстала против этих безжалостных забав. Скала под дворцом разверзлась, и он по самую крышу провалился под землю. С тех пор любители поохотиться перестали приезжать сюда. видно, нашли другие угодья для своих развлечений. Но сам охотничий дом, хотя и ушёл под землю, ещё цел. Теперь он под землёй, и заходить туда довольно опасно. В любой момент он может рухнуть. Однако нас с друзьями это не останавливало. По приказу мастера зеркала оттуда вывезли всё ценное, и теперь развалины необитаемы. А нам всегда было интересно посмотреть, как жили и развлекались аристократы. Мы часто там играли и изображали этих напыщенных господ. Ну, пока не начали пропадать дети. Вскоре Бьянка привела ребят к высокой скале, почти полностью заросшей мхом и кустарниками. Зеркало в мраморной оправе, через которое Катерина и Алекс прошли совсем недавно, было неподалеку и виднело сквозь ветви деревьев. Ребята подошли к скале ближе и в каменной стене увидели узкий лаз в пещеру, позволяющий пролезть и взрослому. — Под этим лесом целые лабиринты подземных коридоров и пещер, — сказала Бьянка. — Через них можно проникнуть и в провалившийся охотничий дом, в ту его часть, что уцелела, уйдя под землю. — И не страшно вам было? — спросила Катерина, с опаской поглядывая на темную расщелину. — Нет. Кого тут бояться? Зверей? С ними я всегда могу найти общий язык, — улыбнулась Бьянка. — Вот с колдовством все намного страшнее. Когда этот колдун рассыпал сотни змей, я пыталась проникнуть в разум этих существ, но ничего не ощутила. "Может, они просто неразумны?" усмехнулся Алекс. "Нет", покачала головой Бьянка. "Просто они созданы с помощью магии. Тех змей сотворила не природа, а колдовство власти Линов и их приспешников. Точно так же я не слышала мыслей летучих мышей, в которых превратилась дама теней, когда она нагнала из-за нами полюс. Но это всё равно что слушать мёртвую тишину. Бианка протиснулась в расщелину, Катерина двинулась за ней, а Алекс, осмотревшись по сторонам, юркнул следом. Ребята оказались в узкой тёмной пещере. Под ногами шелестели сухие листья, лежавшие здесь толстым мягким ковром. Сквозь трещины в своде едва проникали слабые лучи света, тускло освещавшие пространство. Екатерина подняла глаза вверх и вдруг поняла, что это были не просто трещины. Свет проникал через узкие оконца, несомненно сделанные человеческими руками. Углубившись в пещеру, они увидели каменные колонны, поддерживающие свод. "А это вовсе не пещера", удивлённо сказала Алекс. "Говорят, раньше, столетия назад здесь был древний храм", ответила Бьянка. "Потом его забросили, и он пришёл в запустение". «Теперь здесь никто не бывает». «Никто? В этом я не уверен», — произнес Алекс. «Хорошее место для логова. Будь я колдуном, выбрал бы именно его. Тем более ты говоришь, что подземные коридоры тянутся далеко под лесом, значит, он вполне может по ним передвигаться и похищать детей». «Вот теперь и мне стало страшно», — призналась Бьянка. «Раньше я об этом не задумывалась». Алекс ничего не сказал, лишь покрепче сжал свой меч в руке. «Не бойтесь, не пропадем!» — уверенно заявил он. Катерина даже позавидовала его смелости. Сама она держалась из последних сил, и если бы не присутствие Алекса, если бы не важная цель их пути, давно бы уже покинула это страшное место. — Скоро мы начнем спускаться под землю, — предупредила Бьянка. — Нам понадобятся факелы. Где же их взять? спросила Катерина. Мы ведь играли здесь когда-то, улыбнулась девочка. Она подошла к груде камней, видневшихся с устьяны. Сдвинула несколько верхних валунов и извлекла из-под них три самых настоящих факела. Алекс достал из рюкзака новенькую блестящую зажигалку, явно стащил её у кого-то на земле и поджёг промасленную ткань. Факелы ярко вспыхнув осветили тёмное пространство. Ребята углубились в коридор, который постепенно уходил вниз. Под ногами что-то шуршало. Екатерина сначала подумала, что это листья, но прислушавшись, поняла, что на шорох листьев это не похоже и решила спросить у Бьянки. "Это мыши", ответила та. "Мыши? Ты боишься мышей?" засмеялся Алекс. "Ничуть", отрезала Екатерина, стараясь не выдавать своего страха. Мы здесь очень много, невозмутимо продолжал Абьянка. По сути, мы вторглись в их владения, и они этим не очень довольны. Так попроси у них прощения, насмешливо предложила Алекс. Я уже сделала это. Бьянка склонилась и подобрала с полу толстую серую мышь. Таню, сколько ни испугавшись, сидела на её ладони и чёрными глазами-бусинками с любопытством разглядывала девочку. Может ты уточнишь, а этой мыши куда нам следует идти?" спросила Катерина и тут же добавила: "Вот уж не думала, что когда-нибудь произнесу подобное". Алекс издал звук, похожий на сдавленный смех. Бёнка поднесла мышь к губам и что-то ей прошептала. Мышь пискнула в ответ. "Кажется, мы на верном пути. Здесь действительно творится что-то странное, но происходит это глубоко под землёй, в дальних залах охотничьего замка", пояснила девочка. "А твоя маленькая подружка знает, как поскорее туда пробраться?" спросил Алекс. "Конечно, она нас туда и проведёт". Бьянка опустила мышь на землю, и та быстро побежала вперёд. Ребята поспешили за ней, освещая себе дорогу огнём факелов. Вскоре они упёрлись в стену, сложенную из огромных чёрных камней. И складки между лунами спускались длинные корни деревьев. Bianca сказала, что нужно свернуть налево. Они двинулись вдоль стены и вскоре достигли очередного узкого проёма. На этот раз Алекс пролез первым, девушки последовали за ним. Факелы осветили длинный тёмный коридор, своды которого терялись в мраке. Вдоль стен тянулись стеклянные светильники на высоких массивных подставках, обломки лепнины, видимо, некогда украшавшей коридор, теперь хрустели под ногами. Вскоре они увидели высокого рыцаря из чёрного стекла на таком же постаменте. Через несколько метров стоял ещё один, точно такой же. Всего в коридоре оказалось пять стеклянных рыцарей. А вот и центурионы, воскликнула Алекс. Помнишь, о ведении дельфины? Ох, не нравится мне всё это. Здесь останавливались очень влиятельные люди, сказала Бьянка. Ведь центурионы служат только аристократам. Хорошо, что сейчас никому прикажать этим истуканам сойти с пьедесталов. Екатерина не могла спорить, но она и здесь, как прежде в городе, видела, что статуи шевелятся, точно живые, и это её пугало. Они напоминали людей, пытающихся изображать манекенов в витрине магазина. Вроде бы и не двигаются, и тем не менее очевидно, что это не манекены, а живые люди. Алекс и Бьянка ничего не замечали. Поёжившись, она двинулась дальше по коридору. Сверху, так же как и со стен, свисали длинные корни деревьев, и ребятам приходилось раздвигать их словно занавеси, чтобы двигаться дальше. Под ногами и здесь шевелилась какая-то живность, и Катерина с ужасом подозревала, что это уже не мыши, и не хотелось даже знать, кто именно. Вскоре они оказались в огромном мрачном зале. Его стены покрывали многочисленные, расползающиеся в разные стороны трещины, пол был усыпан обломками кирпичей и штукатурки. Толстые потрескавшиеся колонны, поддерживающие свод, казалось, вот-вот рухнут. Екатерина подняла свой факел повыше и вздрогнула. Совсем рядом перед ней вдруг вспыхнул ещё один факел. Присмотревшись, она поняла, что стоит напротив большого зеркала и видит собственное отражение. Противоположная стена зала оказалась полностью зеркальной, помутневшей от времени зеркала в чёрных рамах, местами потрескавшейся и покрывшейся пятнами, насколько хватало взгляда, уходили куда-то вдаль. Сверху свисала огромная, несколько покосившаяся и запылённая хрустальная люстра. Толстые корни, проросшие сквозь купол, плотно оплетали люстру и пространство вокруг неё, так что потолка совсем не было видно. Ребята, поражённые увиденным, с интересом разглядывали помещение. "Говоришь, этот особняк провалился сквозь землю всего лишь 2 месяца назад?" спросила Катерина. А выглядит так, словно прошло 200 лет. Вы только посмотрите на эти заросли. Я тоже подумал об этом, признался Алекс. Здаётся мне, тут не обошлось без магии. И этот кто-то пытался обустроить здесь себе жилище. Нужно быть начеку, кивнула Катерина. Тут когда-то был бальный зал, сказала Бьянка. Смотрите, какие зеркала во всю стену. А сам дворец принадлежал с зеркателем, добавил Алекс. Откуда ты знаешь? спросила девочка. Алекс показал мечом на пол под их ногами. Под толстым слоем пыли угадывались очертания росписи, астрологические символы, карты звёздного неба. В центре зала из мрамора был выложен гигантский компас с четырьмя сторонами света. Какие раньше рисовали на географических картах. Я уже видел такое, произнёс юноша. И тот старинный храм, через который мы недавно прошли, тоже принадлежал ордену созерцателей. Когда-то они обитали здесь. Вот почему Маргарита знает колыбельную, которую поют в этих местах. И мой отец привёз меня именно сюда, когда мы скрывались от преследования, потому что они бывали здесь раньше, и им хорошо знакомы эти места. Катерина, подняв факел повыше, направилась к зеркалу. Её почему-то неудержимо влекло к нему, так же как это было в особняке клуба Кальеостры. Зеркало приглашало, но не войти. Здесь было что-то другое. Она приблизилась, и зеркальная гладь вдруг осветилась изнутри. Катерину вздрогнуло, едва не выронив факел. "Вы это видите?" воскликнула она. Алекс и Бьянка подошли к ней, отразившейся в стеклянной стене. "О чём ты?" спросил Алекс. "Об этом", Катерина показала на зеркало, в котором тьма медленно расходилась в стороны, словно круги на воде. Отражение ребят медленно таяло, становясь прозрачным. "Там ничего нет, не домывай", сказала Бьянка. "Но я же вижу!" Бьянка хотела что-то сказать, но Алекс предупреждающе поднял руку. "Что ты видишь?" спросил он. Екатерина увидела пышно украшенный зал, наполненный танцующими людьми. Ярко горели огни, кружились нарядные пары. Это был тот же самый зал, но выглядел он совсем иначе. Видимо, так здесь бывало в прежние времена. Хрустальные люстры сверкали под сводом, блики от её подвесок разлетались по всему помещению. В зеркале отражаются люди, много людей, ответила Екатерина. Мужчины и женщины, и они танцуют. «Как интересно!» — вдруг прогремел чей-то голос. Ребята вздрогнули. Алекс вскинул свой меч и завертел головой по сторонам. Было непонятно, откуда слышится голос. Казалось, он раздавался сразу со всех сторон, хриплый, скрижещущий, словно кто-то царапал ножом по стеклу. «Не каждому дано увидеть прошлое в самом обычном зеркале». Вставы такие. Кто ты такой?" спросил в ответ Алекс Энтерс на его вопрос. "Я знаю, кем я был раньше, но кто я сейчас? На это у меня нет ответа." На потолке, извиваясь, словно змеи, зашевелились корни. Екатерина почувствовала, как точно так же зашевелились у неё на голове волосы. Она сразу вспомнила слова Дельфины и её видение. Неожиданно толстый жгут из переплетённых корней свиселся с потолка, обвился вокруг Бьянки и девочка взмыла к потолку. Всё произошло в считанные секунды. Бьянка пронзительно закричала и выронила факел и мышку, которую держала в руке. Мышка, всё время сопровождавшая их, метнулась к стене и исчезла в глубокой расщелине. Еще один толстенный корень, напоминающий древесные щупальца, устремился к Алексу. Тот не растерялся и перерубил его мечом, но тут же два других перекрученных корня набросились на него сзади. Алекс попытался отпугнуть их факелом, но корни плотно обхватили его ноги и резко взметнулись вверх. Алекс взлетел в воздух и повис вниз головой. Он яростно завопил и стал размахивать мечом, но еще двумя... вас, пустившихся корни обвили его руки, и удерживаемый ими в воздухе юноша раскачивался словно муха, попавшая в паутину. Вдруг откуда-то сверху стали падать змеи. Они шлепались на пол и быстро расползались в стороны, исчезая во мраке. Жуткие корни потянулись к Катерине, но вдруг, как по приказу, замерли в полуметре от девушки. «А-а-а!» — раздался все тот же ужасный голос. «Все интереснее и интереснее. Кто же ты? Явно непростая девчонка». Отпусти моих друзей, крикнула Катерина, взмахнув факелом. Иначе я всё здесь подожгу. Ответа не последовало. Зато Бьянку и Алекса ещё выше подняли в воздухе. Теперь они висели почти в 5 метрах над землёй. Не раньше, чем скажешь мне, кто ты и что привела вас сюда? Меня зовут Катерина, девушка решила больше не испытывать терпения говорящего. И мы мы просто заблудились. Ложь прогремела под сводом, наглая ложь. В этот лес все боятся и нос сунуть. Думаешь, я поверю, что кто-то заявился сюда по доброй воле? Кто прислал вас? Никто, выкрикнула девушка. Корни, опутывающие руки и ноги Алекса, дёрнулись в разные стороны. Юноша закричал от боли. "Правду!" потребовал голос. "Или я разорву твоего приятеля на куски!" "Нет, не делай этого!" испугалась Екатерина. "Хорошо, я отвечу. Меня прислал мастер Зеркал". Путы Алекса сразу ослабли. "Вау, вот такно что?" заинтересованно произнёс незнакомец. "Это уже похоже на правду. И что же понадобилось, а ты вероломной свинье?" Твой герцог Кликон в зале загремел хриплый лающий смех. Но, «Ну, конечно, подлый интриган не оставляет попыток от меня избавиться. Но неужели он думал, что я так просто дам его тебе? Удивился незнакомец. Да он ещё больший сумасшедший, чем я думал. Екатерина в ужасе вертела головой по сторонам, пытаясь понять, где скрывается неведомый злодей. Ты ты есть «Колдун, похищающий детей?» — спросила она. «А ты? Сдается мне та самая девчонка, о которой говорит пророчество. Ты видишь прошлое в зеркалах, не предназначенных для этого. На тебя не действует моя магия, и в тебе я ощущаю скрытый темный гламор, почти такой же мощи, каким когда-то обладал я сам. Нет во мне никакого гламора, и я вовсе не та, о ком ты думаешь. Не лги мне!» И саму себя не обманывай. В тебе заключена великая сила. Но пока она не пробудилась, и ты не понимаешь, чем обладаешь. Мерзкая старикашка сразу это смекнул, раз отправил тебя ко мне. Решил проверить, правдиво ли пророчество. Скажи, наконец, о каком пророчестве идет речь? — Ты в самом деле не знаешь? — колдун снова расхохотался. — Ха-ха! Какая забавная ситуация! — Что тут забавного? — девушка чуть не плакала. — Та, кому предстоит вершить судьбы миров. — Ничего не знает о своем предназначении, — услышала она в ответ. — Судьбу миров? — удивилась Катерина. — О чем это ты? — «Не собираюсь открывать тебе все карты!» — резко оборвал ее колдун. «Что? Нужен мой зерцекликон? Я могу отдать его тебе. Все равно сейчас он для меня бесполезен. Хочешь узнать о пророчестве? Я могу посвятить тебя во все детали этой темной и запутанной истории, но не даром. Каждая история имеет свою цену». когда-то те же слова произнёс князь и полит Германч Бестужев отец накинтиебест Чего же ты хочешь, спросила Катерина. Корни на потолке снова зашевелились. Со стороны они напоминали клубок извивающихся змей. В темноте что-то сверкнуло, из потолка спустился изогнутый стебель, на конце которого на длинной стеклянной цепочке висел хрустальный медальон. Сердце клекон сиял красным светом. Отдай его мастеру Зеркалу, сказал Колдун. И лучше сделай это без свидетелей. Слишком многие сейчас хотят заполучить нечто подобное. Катерина осторожно сняла зеркальце с корня. Оно оказалось очень тяжёлым. Сияющий красный кристалл обрамляла красивейшая оправа из бриллиантов, а в сердцевине зерцакликона виднелся силуэт свернувшейся кольцами змеи. Екатерина спрятала его в карман куртки. А теперь главное. — Я слышал, в Эстхелионе остановилась одна девушка, — начал колдун. — Ее зовут Дельфина. Катерина вздрогнула от неожиданности и, подняв голову, стала всматриваться в потолок, откуда раздавался голос. — Я хочу, чтобы ты нашла ее и привела ко мне. В таком маленьком городке это не составит большого труда. — Но зачем она тебе? Хочешь и ее похитить? — Нет, — не... Так, джелло в другом. В чём же? Она моя дочь, после непродолжительного молчания последовал ответ. Екатерина не сразу поняла смысл его слов, но когда он дошёл до неё, она на время лишилась дара речи. "Дочь?" наконец выдохнула Бьянка. "Дельфина твоя дочь?" — Так это тебя она ищет, — раздался голос Алекса. — Что ж ты сразу не сказал? — Вы с ней знакомы? На этот раз пришлось удивиться колдуну. — Она остановилась в нашей гостинице, — сообщила Бьянка. — Тем лучше, — довольно сказал колдун. — Значит, на это не уйдет много времени. Приведешь ее ко мне... И я расскажу о пророчестве и о том, что тебя ждет. А чтобы ты меня не обманула, один из твоих спутников останется здесь со мной. — Как тебе это нравится? — колдун расхохотался. — Думаю, это будет девчонка. Есть у ней что-то, что меня очень сильно интригует. Она явно из тех, кто родился с особым даром. Бьянка испуганно вскрикнула. Корни, державшие Алекса, вдруг раскрутились и, выпустив его, тут же взметнулись вверх. Юноша камнем полетел вниз, но, сгруппировавшись в воздухе, удачно приземлился на ноги. Не оставляйте меня здесь, закричала Бьянка, но её потащило вверх к самому своду, и вскоре девочка исчезла среди сплетений толстых корней. Её крики, сначала громкие, становились всё тише, тише, и вскоре совсем прекратились. Отпусти её! Екатерина была вне себя от гнева. — Я озвучил тебе мои условия, и чем быстрее вы приведете сюда дельфину, тем лучше, — бесстрастно сказал колдун. — До наступления фазы Эннио, когда я смогу провести ритуал, остается совсем немного времени. Всех остальных детей я пущу в дело, но вашу подружку обещаю не трогать, но только если вы поторопитесь. — Вот гад, — выдохнул Алекс. — Я просто защищаю. «Я защищаю свои интересы», — ответил колдун. «Поймите, сейчас многое на кону. Сама зерца ли я? Дама теней и мастер зеркал вступили в сговор с самим злом. Они ни перед чем не остановятся. Я пытался противостоять им, но они застали меня врасплох и лишили почти всей мощи. Теперь мне нужно восстановить свою энергию». — И для этого ты лишишь жизни ни в чем не повинных детей, — в отчаянии крикнула Катерина. — Другого способа нет! — Так значит, они еще живы? — спросил Алекс. — Живы! «Я держу всех здесь в ожидании цикла Энио, но вам их не спасти. Да и что значит жизни нескольких мальчишек и девчонок, когда решается судьба целого мира и земли, кстати, тоже? Ведь дама теней и мастер зеркал в первую очередь планируют захватить власть на земле. Для этого они заключили союз с темнейшим...» — Их нужно остановить, во что бы то ни стало. Хочешь узнать больше? Приведи мне мою дочь. — Ты, ты такой же злодей, как и они! — выкрикнула Катерина. Колдун рассмеялся. — Не гоже дерзить тому, кто знавал твоих предков. О чём ты настражилась, девушка? Так мастер зеркал не посветил тебя во все подробности. Но, конечно, зачем ему это? Что ж, позвольте представиться. Граф Никита Алексеевич Шадорский, оракул червей. Его слова прозвучали как гром среди ясного неба. Потрясенные Катерина и Алекс не в силах были произнести ни слова. «Вы предок графини Шадурской?» — наконец вымолвила Катерина. «Один из властелинов?» «Верно. Но вы же... вы же все заодно!» «Как видишь, уже нет!» «В нашей пятерке давно назрел раскол...» И вот во что это вылилось. Лишь император и повелитель кукол еще противостоят заговорщикам. Меня же они лишили былой мощи. Я даже не могу предупредить своих приверженцев об опасности. А мастер-зеркал и дама теней замышляют нечто опасное для всех нас. Потому мне и нужно как можно скорее восстановиться. Мне сколько детишек и поддержка моей дочери, всё, что мне для этого требуется. И ты поможешь мне в этом. А теперь проваливайте отсюда и без дельфины. Не возвращайтесь. В зале воцарилась тишина. Екатерина и Алекс переглянулись, молча повернулись и всё так же ни слова не говоря направились к выходу. Факелы почти догорели, и им пришлось поторопиться, чтобы не остаться в кромешной тьме подземелья. — Ты ему поверил? — спросила Катерина Алекса. — Нисколько, — ответил юноша. — Он из флеш-рояля, а ты еще тел гуны. Да и слишком легко он расстался со своим зерцикликоном. Что-то здесь нечисто. — Мне тоже так показалось, — кивнула Катерина. — Но главное, что медальон у нас. обменяем его на Назаровых и порошок Карнелиуса, а затем расскажем Дельфине о её отце. Надо спасти Бьянку. А как насчёт остальных детей? Ведь он не пощадит их. Не знаю, я ничего не знаю. Он тоже воплощение зла, как и остальные властелины. Мы должны спасти детей, не дать планам дамы тени осуществиться и в конце концов узнать, что это за пророчество, о котором все говорят. Надеюсь, твоя мать скоро появится здесь и всё прояснится. Я тоже надеюсь на это, вздохнула Екатерина. Пришло время мне с ней поговорить. Давно пора сделать это, согласился Алекс. Дам ей возможность всё объяснить, тихо сказала Екатерина. Та печальная колыбельная не выходит у меня из головы. Может, Маргарита действительно пыталась спасти меня от чего-то страшного? Например, от того, что происходит сейчас, задумчиво произнёс юноша.